Кончай прибедняться, Ипа, когда этот экзамен и заваливал. Ипа, не нервируй. Ипа неуменьшительное от имени Иполит, будущего химика Райзена, родители названия Артуром. Ипа сокращение слова ипохондрик. Друзья не вспомнят времени, когда бы Райзен перед сессией не хныкал и не жаловался. Набор жалоб типичный.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 Маринина миниатюрная подвижная ступня, обтянутая не по прозрачным чулком, подбрасывающая туфельку.